Глава пятнадцатая «Юр, мне завтра надо будет съездить в город, возвращается моя подруга, надо ее встретить в аэропорту». Дарья могла бы и не сообщать Юрию о своих делах, но, во-первых, это несложно, а во-вторых, они все-таки сейчас вынуждены находиться вместе, а ему, оставшись после ее отъезда одному, придется сидеть в темноте, не выдавая своего присутствия. Перед сном Юрий убеждал Дарью выпить еще одну таблетку успокоительного. «Даш, проблемы это понятное дело не решит, но хоть выспишься». «Юра, спасибо, но нет. Мне же завтра не к станку вставать. Так какая разница, высплюсь я или нет?» Она даже смогла найти в себе силы улыбнуться. Проворочившись весь вечер в кровати сына, куда ушла спать, уступив Юрию спальню из-за стратегического расположения окон и поняв, что не спится, Дарья спустилась на кухню. Захотелось выпить теплого, как в детстве, молока. Выходя из спальни сына, услышала, что Юрий тоже не спит. Мужчина крутится на своей раскладушке, скрипя пружинами. «Юр, не страдай ерундой, ложись в кровать. Я там чистое и новое постелила», – проговорила в темноту и, усмехнувшись своим мыслям, с которыми еще вчера настелила это самое чистое и новое, пошла на первый этаж за молоком. Юрий появился на кухне спустя несколько минут. Появился все с тем же лаптопом в руках. Дарья хотела было поинтересоваться, зачем, мол, но увидела картинку на экране и все поняла. Оказывается, Владимир не просто так успел камеры закрепить и на ее доме, и на доме Юрия. Картинка с камер была выведена на экран компьютера. Юрий, понаблюдав за Дарьей и ее манипуляциями с молоком, неожиданно предложил. «Давай у камина посидим, а? Люблю вечером вот так вот, не зажигая света, посидеть, глядя на огонь, пусть бы и за стеклом. Я сейчас себе тоже молока подогрею» и вдруг добавил мечтательно. «Эх, сейчас бы какао выпить!» «Да без проблем!» Дарья поставила перед мужчиной железную банку с логотипом кофе. Увидев его удивленный взгляд, пояснила. «Там какао. Пересыпали, чтобы мыши зимой не добрались. Ромка тоже любит перед сном какао пить, пока я ему книгу читаю. Вот ведь уже и сам хорошо читает, а перед сном еще просит с ним посидеть». Улыбнулась чуть виновато. Понимая, что надо бы уже отучать от этих посиделок. Семь лет уже парню, но не могу отказать. Не надо отказывать. Семь лет – тот возраст, когда не стыдно еще побыть ребенком. Хороший у тебя мальчишка растет, правильный. И не бойся, что он у тебя вырастет маменькиным сыночком. Не вырастет. Спасибо, улыбнулась тепло. Дарья, конечно же, обратила внимание на то, что Юрий намеренно два раза употребил притяжательное местоимение тебя в отношении Ромки, но промолчала. Однако Юрий, как оказалось, не собирался спускать это на самотёк. «Даш, я не оговорился. Думаешь, я не видел, что Рома с тобой ближе и теплее общается, чем с отцом? Повторюсь, Толян – идиот. Нельзя так относиться ни к своей жене, ни к сыну. Я…» Но Дарья его перебила. «Скажи, ты знал о том, что у него есть другая семья? Только я тебя очень прошу, Юр, не ври мне, ладно?» Спросила и замерла, наблюдая за ним и его реакцией. Разве мог он соврать под взглядом этих глаз? И не мог, и не хотел. О том, что есть семья, я не знал. Летом видел его с этой девицей, но без девочки, ответил предельно ровным голосом, глядя ей в глаза. Понимал, что сейчас от его ответа зависит многое. Космонавт, прости, Владимир, уже собирает инфу на нее. «Толик ведь совсем не там, где мне говорил, верно? Они ведь не в соседнем регионе живут». «Нет, не в соседнем», признал очевидное. «На другом конце города. Это пока все, что мне известно. Уверен, утром Владимир даст мне полное досье на нее». Дарья кивнула и вернулась к приготовлению какао. По привычке, как для Ромки, насыпала щедро с горкой две чайные ложки. Сын, как все дети, любил сладкое. Размешала, подала Юрию, потом сделала и себе. «Даш, так что насчет посидеть у камина?» – напомнил свое предложение. «Да, давай посидим, все равно не спится. Я тоже люблю на живой огонь посмотреть», – улыбнулась смущенно. «Только камин, наверное, придется заново растапливать». «Не проблема, сделаем. Приходи, я буду в спортивных штанах и черной футболке», – пошутил, намекнув на свой внешний вид и скрылся в гостиной. Когда Дарья появилась в гостиной спустя несколько минут, огонь в камине пылал. Удивилась. «Быстро ты! Я забыла сказать, что там таблетки для розжига есть». Таблетки для неопытных бойскаутов. Улыбнулся и кивнул на диван и лежащий там в изголовье плед. Лучшие места в первом ряду для самой прекрасной и очаровательной дамы. Дарья не стала ничего на это говорить, молча опустилась на диван. Юрий устроился тут же. Не на другом конце дивана, но и не вплотную. Просто сел рядом и, отхлебнув какао, глядя на огонь за стеклом дверцы, глубоко вздохнул и улыбнулся. Уютно. Помолчал и продолжил. «Даш, думаю, пора рассказать все, да?» «Юр, ты не обязан». «Обязан, Даш. Я сказал тебе это ранее, там, на кухне, и повторю сейчас. Я хочу, чтобы мы были вместе. Дальше по жизни. А для этого ты должна все обо мне знать». Дарья вспоминала рассказ Юрия по дороге в аэропорт и понимала, что, оказывается, ни черта она не понимала и не разбиралась в мужчинах. Так, ладно, встречаем Лен, а потом будет видно, скомандовала сама себе, заезжая на парковку. Самолет, на котором прилетела подруга, приземлился, и пассажиры уже появились в зале прилета. Дарья, увидев подругу, выделяющуюся на фоне пассажиров своей красотой и белоснежным манто, мысленно скомандовала сама себе: "Улыбаемся и машем, изображая радость. И тогда, может быть, Елена не заметит ничего". Хотя это, конечно, вряд ли. Слишком уж она хорошо меня знает. Из первых же слов подруги стало очевидно, что уловка Дарьи не сработала. «Даш, ужасно соскучилась по тебе. А что с лицом, дорогуша?» «Да все отлично, Эль. Сама ж понимаешь, новогодние праздники, на дорогах дурдом, все злые и нервные. Дарья честно пыталась заболтать подругу». Элин сделала вид, что поверила, но внимательного взгляда с подруги не спускала. Уже сидя в машине Дарьи и объясняя ей причину своего внепланового возвращения, подловила на том, что та ее не слышит. «Даш, что происходит?» «Ничего не происходит. Думаю, это ж как надо довести женщину, чтобы она за утюг схватилась да по черепушке треснула своего благоверного?» Отвечая на вопрос подруги, Дарья невольно думала, примеряя ситуацию на себя и Толика. Поняв, что Элен не очень-то ей верит, Дарья попыталась переключить подругу на рассказ о поездке во Владик. «Расскажи, как прошли твои секс-выходные?» «Знаешь, Эль, я первый раз вижу, чтобы твои глаза так светились счастьем». «Давай-ка рассказывай, как все прошло». Элен говорила, перемежая свой рассказ смехом и шутками, Дарья держалась из последних сил, стараясь вовремя поддакивать. А потом Элен, прикрыв глаза, сказала вдруг совершенно другим тоном. «Понимаешь, Даш, не случайный мужик, а вот прям свой, родной до боли». Эти слова стали последней каплей для Дарьи, выбив из нее судорожный вздох. Элен этого хватило, чтобы понять, у подруги что-то случилось. «Значит так, дорогая. Сейчас едем по моим делам в полицию, представлю тебя там своим помощником, а после едем ко мне домой. Нам с тобой есть о чем поговорить».